Структурная сотнесённость между предложениями прицепной связи выражается а) с помощью лексического повтора, когда соотносящиеся члены предложения выражены одинаково, б) посредством синонимической лексики и в) с помощью местоимений. Например, у Миши была собака, «Собаку звали Пальмой», «У Миши была дворняжка», «Собаку звали Пальмой». Это всё через точки. «У Миши была собака, её звали Пальмой». Каждое предложение – точка и тире. Во всех примерах один и тот же структурный вид связи, подлежащее дополнение – Средства же выражения её не одинаковы. Таким образом, следует различать две тесно взаимосвязанные стороны цепной связи – внутреннюю, структурную, выражающуюся в устойчивых соотношениях членов соединяемых предложений, подлежащее дополнение, и внешнюю, характеризующую средство выражения синтаксических соотношений в речи. Цепные связи можно классифицировать по структурной соотнесённости предложения, то есть по тому, какие члены предложения соотносятся между собой, образуя своеобразные модели – подлежащее дополнения и так далее, и по способу выражения наполнения этих моделей. Основываясь на этом, выделяем цепную связь посредством лексического повтора и цепную синонимическую связь и цепную местоименную связь. Структурные виды этих связей независимо от их наполнения, одинаковы. То есть внутри каждой разновидности цепной связи по способу выражения мы выделяем одни и те же синтаксические отношения, подлежащее дополнение, дополнение, дополнение и так далее. Цепная связь – один из важнейших и наиболее распространённых способов связи самостоятельных предложений. Там, где мысль развивается линейно, последовательно, где каждое последующее предложение развивает предшествующее, как бы вытекает из него, цепные связи неизбежны. Мы встречаем их в описании, повествовании и особенно в рассуждениях. Это страница 677. Параллельная связь. как и цепная, заключается в структурной соотнесённости соединяемых предложений. Однако характер этой соотнесённости иной. Параллельная связь выражается в одинаковом или сходном синтаксическом строении предложений. Например, синюю лодку прибила к берегу, Потерявшие управление катер разнесло в щепы, здесь предложения однотипны, безличны, имеют одинаковый порядок слов, члены предложения выражены одинаковыми грамматическими формами. Синтаксический характер связи между предложениями подтверждается возможностью разнообразного лексического наполнения структурно соотнесённых параллельных предложений. Так, схему связи, приведённых выше параллельных предложений, можно наполнить любым лексическим материалом. сравнить Маленькие ветви пригнуло к земле. Точка. Жёлтые унесло далеко в сторону. Прицепной связи соединение предложения носит последовательный характер. Первое связано со вторым, второе с третьим, третье с четвёртым. Конец предшествующего предложения, повторяясь в последующем, даёт начало новому предложению. В результате образуется цепь предложений с тесной, последовательной, смысловой и синтаксической связью. Синтаксическая сущность параллельной связи заключается в синтаксическом уподоблении последующего предложения предшествующему. Уподобление бывает полное или частичное. При этом связь между предложениями не последовательная, а как бы централизованная. Все предложения синтаксически параллельны и одинаково относятся друг к другу и к первому предложению, задающему якобы схему параллелизма. 678 страница. Разница в характере структурны, соотнесённости предложений при цепной и параллельной связи ведёт к тому, что предложения, кроме первого, соединённые цепной связью менее самостоятельны в смысловом отношении, в большей степени зависят от контекста. Студентом Петровский думал стать биологом или химиком, и поступил вначале на биологическое отделение. Точка. Но в руки его как-то попала книга Великого Жуковского о механике. Предложение, соединённое параллельной связью, довольно самостоятельное. Смысл, как правило, полностью понятен и при изолированном употреблении. Развели на Неве мосты, Это всё через точки. На улицах тихо. У Анечкова моста большой костёр согревает мглу.